Этот мотив входит в длинный ряд так называемых символов мандалы, локализацию которых в мозговом стволе я давно предполагал. Психологически речь идет об архетипе, имеющем центральное значение и всеобщее распространение, спонтанно появляющемся, независимо от всякой традиции, в образах бессознательного. Он легко распознается и не может остаться тайной ни для кого, кто видит сны. Причина, заставившая меня предположить такую локализацию, состоит в том, что именно этому архетипу присуща роль направляющего, инстанции порядка. Поэтому символы мандалы часто появляются в моменты духовной дезориентации, как компенсирующие, упорядочивающие факторы. Последний аспект выражается преимущественно математической структурой символа, известной герметической натур философии, еще с поздней античности, как аксиома Марии Пророчицы, представительницы неоплатонической философии третьего века, и бывшей в течение 1400 лет предметом интенсивных спекуляций. Если бы последующий опыт подтвердил мысль о локализации архетипа, то саморазрушение патогенного комплекса специфическим токсином стало бы намного вероятнее, и появилась бы возможность объяснить деструктивный процесс, как своего рода ложную защитную реакцию. Впрочем, пройдет еще немало времени, пока нейрофизиология и патофизиология мозга с одной стороны и психология бессознательного с другой смогут соединиться. До этого им, видимо, придется шагать по разным дорогам. Психиатрии же, лечащие целостного человека, придется учитывать как одну, так и другую сторону. вопреки пропасти, разделяющей оба аспекта психического феномена. Хотя нашему пониманию не дано пока найти мосты, соединяющие друг с другом видимость и осязаемость мозга и кажущуюся бесплотность психических образов, но есть несомненная уверенность в их существовании. Пусть эта уверенность убережет исследователей от прометчивого и нетерпеливого пренебрежения одним ради другого, или даже стремление заменить одно другим. Природа ведь не было бы без субстанциональности, как не было бы и без ее психической рефлексии.